Глава десятая. После завтрака мне пришла охота поговорить про мертвеца и про то, как его убили. Только Джим не захотел. Он сказал, что этим можно накликать беду. А кроме того, как бы мертвец не повадился к нам таскаться по ночам. Ведь человек, который не похоронен, скорее станет везде шляться, чем тот, который устроен и лежит себе спокойно на своем месте. Это, пожалуй, было верно, так что я спорить не стал. Только все думал об этом. Мне любопытно было знать, кто же это его застрелил и для чего. Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли 8 долларов серебром, зашитые в подкладку старого пальто из попонной. Джим сказал, что эти люди, наверное, украли пальто. Ведь если бы они знали про зашитые деньги... «Так не оставили бы его здесь?» Я ответил, что, верно, они же убивали и хозяина. Только Джим не хотел про это разговаривать. Я ему сказал, «Вот ты думаешь, что это не к добру. А что ты говорил позавчера, когда я принес змеиную кожу, которую нашел наверху горы? Ты говорил, будто хуже нет приметы, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вот сколько всего набрали». Да еще восемь долларов придачу. Хотел бы я, чтобы у нас каждый день бывала такая беда, Джим. Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не очень-то расходись. Беда еще впереди. Помни мои слова, она еще впереди. Так оно и вышло. Этот разговор был у нас во вторник. А в пятницу после обеда мы лежали на травке у обрыва. У нас вышел весь табак, я пошел в пещеру за табаком и наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернул кольцом и положил Джиму на одеяло. Думаю, вот будет потеха, когда Джим найдет у себя на постели змею. Но, конечно, к вечеру я про нее совсем позабыл. Джим бросился на одеяло, пока я разводил огонь, а там оказалась подружка убитой змеи и укусила Джима. Джим вскочил, да как заорет. И первое, что мы увидели при свете, была эта гадина. Она свернулась кольцом и уже приготовилась опять броситься на Джима. Я ее в одну минуту укокошил палкой, а Джим схватил папашину бутыль с виски и давай хлестать. Он был босиком, и змея укусила его в пятку. А все от того, что я, дурак, позабыл. Если где-нибудь оставить мертвую змею, Подружка обязательно туда приползет и обовьется вокруг нее. Джим велел мне отрубить змеиную голову и выбросить, а потом снять со змеи кожу и поджарить кусочек мяса. Я так и сделал. Он съел и сказал, что это должно его вылечить. И еще он велел мне снять с нее кольца и привязать ему к руке. Потом я потихоньку вышел из пещеры, и забросил обеих змей подальше в кусты. Мне вовсе не хотелось, чтобы Джим узнал, что все это из-за меня вышло. Джим все потягивал, да потягивал из бутылки, и время от времени на него что-то находило. Он вдруг начинал вертеться и орать, как полоумный, а потом опомнится и снова примется за бутыль. Ступня у него здорово распухла, и вся нога выше ступни тоже. А потом мало-помалу... Начало действовать виски. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку. Хотя по мне лучше змеиный укус, чем папашина бутыль. Джим пролежал четыре дня и четыре ночи. После того, как опухоль спала, он выздоровел.